Глава 24. Допрос. Наступил день, назначенный консулом для допроса церюльника синтонелли настоял на том, чтобы допрос был учинен не у консула, где, по мнению пристава, обстановка не расположит преступника к искреннему раскаянию, а в подвале помещения помощника-коменданта, где обычно происходили допросы. Было совсем темно, когда Рафанати открыл дверь погреба и спустился в него, держа в руке фонарь. Рудольфо сидел на пучке грязной соломы, завернувшись в плащ. — Вставай, — сказал Руффанати. Опусти капюшон на лицо и пойдем. Родольфу исполнил приказание и поднялся по лестнице. Пойдете за мной, сказал Раффанати, двум солдатам и повел арестованного к замку Святого Креста. Через двор замка подошли к низкой двери, за которой несколько ступеней вело в темный коридор. В конце его была кованная железом дверь. У нее Раффанати остановился и, передав фонарь одному из солдат, приказал им ждать его здесь. Сам же ввел Рудольфа в маленькое пустое помещение без окон с выложенным камнем-полом, на который был поставлен зажженный фонарь. «Стой здесь!» — сказал он, подведя Рудольфу к стене, и пошел в другую дверь. Не открывая лица, Рудольф стоял, опершись о холодную стену. Прошло минуты две, пока Рафанати вернулся и, взяв цирюльника за локоть, ввел его в следующее помещение. «Поднять капюшон!» скомандовал Рафанатти. В первое мгновение Рудольфо, отвыкший за эти четыре дня от света, ничего не мог разглядеть, ослепленный ярко горевшими свечами, стоявшими перед ним на столе. Первое, что он различил, было лицо пристава, его лосоватая голова, пристальный холодный взгляд светлых глаз и крепко сжатые губы. Он сидел, облокотившись руками на стол. На столе стояли железная чернильница, песочница и банка с гусиными перьями. Лежали свитки бумаги и две толстые книги в кожаных переплетах. Одну из них пристав раскрыл и, перевернув, пододвинул в сторону Рудольфа, к краю стола. Это было Евангелие. Рядом с ним он положил черное железное распятие. «Ты клянешься», — сказал он вялым голосом, — «именем Иисуса и Святого Креста говорить одну правду». «Целуй», — пристав ткнул пальцем в книгу. Рудольфо дотронулся губами до пахнущей сыростью пожелтевшей страницы. Пристав ткнул пальцем в крест. Рудольфо приложил губы к холодному железу. Сентинелли. Разгладил перед собой свиток бумаги и обмакнул перо в чернильницу. Потом откинулся на спинку кресла и некоторое время молчал, закрыв глаза. Не открывая их, он начал говорить: Тебе не надо напоминать, что в случае уклонения от прямых и чистосердечных ответов и запирательства у нас имеются способы заставить тебя говорить правду. Он протянул руку, указав На прислоненные к стене железные щипцы, решетку со стриями, колодки, жаровню и свисавшие со сводчатого потолка цепи с кольцами. Рудольфо переступил с ноги на ногу. Еле заметная складка легла у его тонких губ, а в серых усталых глазах мелькнула искра. Наконец сантинайли открыл глаза и, глядя в упор на Рудольфо, стал задавать вопросы. Рафанати отошел в сторону и сел на скамью. «Известно ли тебе, — начал пристав, — действительная причина ночной тревоги, вызвавшей события у башни Румбальдо?» «Да». «Какова же эта причина?» «Желание провести в крепость подосланного человека». Сантинелли сделал паузу, разглаживая лист бумаги. «Так», — продолжал он. — А известно ли тебе лица, подославшие этого человека? — Да. — Именно. — Синьора Да Гуаско. — Ты встречался с ними когда-нибудь? — Никогда. — Откуда же ты знаешь, что именно они подослали человека? — От отца Капеллана. — А откуда он это знал? — Не знаю. — Почему же не удалось провести человека? Рудольф ответил не сразу. — Этому помешал святой Ремигий. «Напоминаю тебе о данной тобой клятве!» Повысив голос и постучав пальцем по столу, строго сказал пристав. «Я вижу, ты и здесь хочешь продолжать свои дурацкие шутки!» «Не такое место выбрал!» Так передал мне покойный Тербини со слов отца Капеллана. «Хорошо», — оборвал его Сентинелли. Сколько ты получил от сеньора де Гуаско? Ни одного аспро. Ты врешь! — пристав ударил кулаком по столу. — Нам известно, что ты участвовал в подготовке этого дела. Простите мою дерзость, сэра, но ваши люди не всегда точны в своих наблюдениях. Замолчи! Это тебя не касается, и дело не в этом. Я вовсе не хочу учить вас, сэра, или делать вам замечания, а наоборот. Хочу помочь вам выяснить все обстоятельства дела. — И для этого ты врешь, — усмехнулся Сантинелли. Я говорю только правду, мессер. — Довольно. Последний раз напоминаю тебе, — пристав постучал пальцем по столу, — у меня, мой дорогой, разговор короток. Колодки и щипцы. Нахмурив брови, он наклонил голову над бумагами и стал перебирать их. Воздух был неподвижен, но пламя свечей колебалось, и тень от большого подсвечника то вползала на страницу книги, то сползала с нее. В эту минуту Рудольфа услышал тихий вздох, раздавшийся где-то за креслом пристава. Он отвел взгляд от свечей и различил фигуру сидящего человека. Очертания его темной одежды и головного убора сливались с чернотой стены. Сентинелли перевел взгляд с бумаги на рудольфу и снова, пристально глядя ему в глаза, продолжал допрос. «Предположим, что все это так. А вот расскажи-ка что-нибудь о купце из Бергамо». У Рудольфо мгновенно мелькнула мысль. «Молчать, молчать во что бы то ни стало. Все в моих руках. Если уступлю...» Неуклюжие люди пристава спугнут ломбардца, упустят. И тогда... — Отвечай же, — сказал пристав, — купец из Бергаму. Пьяница и прохвост каких свет не видел. Вот бы, мисс Сера, с кем вам поговорить с глазу на глаз. Между прочим, мисс Сера, разрешите спросить вас, была ли предсмертная просьба Тербини, сообщенная мной через мисс сэра Доведена до сведения его милости миссера консула И где похоронили бедного старика? Что ты запутываешь? Какое это имеет отношение к нашему делу? Где надо, там и похоронили. Брось путать. Пустяками, мой дорогой, не отделаешься. Это тебе не золотой баран, где ты пьянствовал на чужой счет. Вот как раз об этом-то, миссэр я и хотел вас спросить. То есть не о моем пьянстве, а о бергамском купце. А о торбинии я вспомнил, потому что, занятый хлопотами у его постели, а потом заключенный в погреб, я ни о чем больше не слышал. Сантинель нахмурился. Кто кого здесь допрашивает? крикнул он. Вы, мисс сэр, меня допрашиваете. А я вас просто спрашиваю. Вдруг на безобразном лице Рудольфу Появилась удивленная улыбка. Он взялся руками за край стола. За креслом Сентинелли стоял консул. Рафанати вскочил со скамьи и подошел к цирюльнику. Пристав тоже встал. — Уступите мне ваше место, Сентинелли, — сказал консул и сел в кресло. — Рафанати, я попрошу вас подождать нас в той комнате. Когда Руффанати ушел, а пристав с несколько смущенным видом сел на скамью, придвинутую им к столу, Диннегро обратился к цирюльнику родольфу Ты не столь глуп, чтобы не понимать, к чему могут привести твои недомолвки и неясность твоего поведения, как губительно они могут повлиять на твою судьбу и на наши старания поскорее распутать это дело. Твоя не совсем понятная для нас игра опасна для нас и для тебя самого. Попробуем поговорить честно. Хочешь ты этого? Ваша милость, слышали мои ответы, смущенно ответил Рудольф. Я сказал все, что знаю. Все, да не совсем. Мне кажется, что ты знаешь больше, чем говоришь. Ваша милость, подожди. Не будем терять напрасно времени. Денегро взял со стола лист бумаги и, положив его перед Рудольфо, спросил, «Зачем ты взял это из бумаг тербини?» Рудольф опустил глаза. Сантинелли вскочил и тоже спросил, «Да, вот ответь! Зачем и почему именно эту бумагу и для передачи кому? Что ж ты молчишь?» Рудольфо поднял глаза. И не обращая внимания на перегнувшегося к нему через стол пристава, ответил, глядя на консула. Я отнял ее у человека, который мог бы передать ее вашим... нашим врагам, ваша милость. Дальше?, спросил Генегро. — Я хотел отдать ее миссиру Скампи. Это он писал. Я вошел в кербинь, когда этот человек держал бумагу в руках. Сантинели хлопнул рукой по распятию и крикнул «Врёшь! Врёшь! За все дни болезни Тербини у него никого не было, кроме тебя! Он сам сказал мне об этом! Врёшь! И ты смеешь обманывать его милость! Смеешь думать, что пошлыми шутками и подлой хитростью снимешь с себя вину в техчайшем преступлении, в измене республики!» Мало тебе преступной болтовни в золотом баране с ремесленниками, с солдатами в крепости? Мало разжигания бунта против республики?» Родимое пятно на лбующике Рудольфов вспыхнуло. Он закусил нижнюю губу, и видно было, как он сдерживается. Денегро заметил это и рукой отстранил от него Сентинелли, который тоже покраснел, и, сев, стал нетерпеливо барабанить пальцами по столу. «Подождите», — спокойно сказал Динекро. «Ты утверждаешь, что кто-то при тебе хотел взять эту бумагу?» «Да, Ваша милость». «Имя?» «Каструччо. Смотритель водопроводов». «А вот Тербини говорил Сантинелли, что никого не было». Тербини был в забытии от сильной лихорадки. Он мог не слышать, как вошел смотритель и пришел в себя только тогда, когда я, повысив голос, выгнул Костротчо. — Значит, ты так кричал, что мог разбудить больного? — спросил пристав. Я говорил громко. — В таком случае Терби не должен был спросить тебя, что случилось, однако он и этого не помнил. Он открыл глаза, когда Костротчо, выходя, хлопнул дверью. Пристав покачал головой и, улыбаясь, обратился к консулу. — Все это неясно и неубедительно. Вы видите, Ваша милость, что он что-то путает? — Скажи, — спросил консул, — зачем тебе понадобилось отнимать эту бумагу? Прочитав ее, Кострудчо положил бы ее обратно. Нет, он ее взял бы с собой. — Зачем? — Чтобы продать. — Кому? — Синьорам де Гуаско. — Зачем она им? — Для перепродажи визирю султана. — В письме — сведения о крепости, о наших солдатах, о запасах. — Не вернее ли будет, — снова вмешался пристав, — что ты сам рассчитывал поживиться? Рудольф молчал. Его лоб щека снова вспыхнули. Он сжал кулаки, и серые глаза метнули искры. — Отвечай же, когда тебя спрашивают! — крикнул пристав. — Я думаю, Сентинелли, — сказал Денегро, — на сегодня довольно. Позовите Рафанати. Пристав ушел и вернулся в сопровождении Рафанати. Оба они встали рядом с Рудольфо, ожидая последнего приказания консула. денегров встал, и колеблющийся свет резкими тенями очертил его суровое бледное лицо, прямые пряди седых волос и черный бархат одежды. «Сентинелли, пишите», — сказал он, указав на скамью. Приступ сел, взял перо и стал записывать слова консула. «Именем Светлейшей Республики Генуи усталым голосом диктовал Динегро и ее прославленного покровителя и защитника святого Георгия и согласно соответствующих статей Устава 1449 года Приказываю, впредь до окончательного расследования и выявления всех обстоятельств, касающихся учиненного нами сего числа допроса цирюльнику нашего управления, арестованного освободить. Пристав выронил перо из руки, и чернила размазались. Он схватил песочницу и стал посыпать бумагу. — Что же высказал Динегро? Освободить. Написали? Передав его под клятвенное поручительство владелице харчевни Золотого Барана. Не знаю, как ее имя. Джанин. буркнул Рафанати, выпучив глаза и невольно улыбаясь. Джанинне, продолжал консул, с наложением на нее ответственности всей ее земельной, И иной собственностью, имуществом и деньгами, а также и ее личной свободой, установив соответствующий надзор как за нею, так и за взятым на ее поручительство вышеуказанным царюльником. Все. Перепишите и передайте секретарю для подписи мне завтра утром. Условьтесь также с миссером Скампи О вызове хозяйки Харчевни завтра же, чтобы она подписала поручительство. Надзор установить немедленно. И Денегро вышел в сопровождении пристава. Рудольфо молчала, опершись руками о стол. Лицо его сразу осунулось и побелело, словно вся усталость от пережитого за последние дни, проведенные без сна и еды в затхлом воздухе погреба, от терзавших мыслей от напряжения воли во время допроса, наконец победила его. Он стоял, опустив голову. Длинная прядь волос, свисая, закрывала глаз и щеку, и крупные капли пота скатывались со лба по его широкому, безобразному лицу. Рафанати поддержал его. — Что с тобой? — Плохо тебе? — Пойдем. Пойдем скорее, я тебя доведу. И, задув свечи, он заботливо повел Рудольфу к выходу.